Глава 14. Прошло три дня. Три дня, наполненных разговорами со следователем, скорыми и полицией в поселке, снова слезами и болью, потому что хоть Женя и нашла убийцу Лизы, ее утрата стала ощущаться от этого только еще острее. Жене хотелось вернуться в свою квартиру. Когда она собирала чемодан, в дверь позвонили. Она открыла. На пороге стояла Таня. «Привет», — тихо сказала она. «Привет», — ответила Женя, — «мои соболезнования». «Да ладно тебе», — ответила Таня. «Моя бабушка убила твою тетю, я понимаю, что ты не очень соболезнуешь». «Боже, как странно звучит эта фраза», — сказала она сама себе. «Бабушка убила тетю, до сих пор не верю». «Да уж», — сказала Женя, — «это точно». «Ты прости меня», — сказала вдруг Таня. я жалею, очень жалею И что изменило Феде, и что обманула Лизу, и... Обо всём жалею. Я ведь догадывалась, что это бабушка. Не была уверена, но подозрения были. Она сошла с ума на почве моего брака с Федей, но я ничего не могла ей сказать. Да и бабушка всё же. — Я понимаю, — ответила Женя. — Желаю тебе в новом году новой жизни, без вранья и чужих мужчин. — Спасибо. Таня улыбнулась и пошла к себе домой. — Женечка! — Бросилась к ней Ирина, которая тоже вышла из дома. «Пошли!» «Куда?» — удивилась Женя. «Константин Михайлович всех собирает поужинать. Стася вернулась из больницы», — радостно сообщила она. «Я вообще-то думала поехать домой». «И вы думаете, мы вас отпустим за два дня до Нового года и даже не попрощавшись? Одну? Домой?» «Ну уж нет», — сказала Ирина. «Пошли, пошли, пошли. Посидим, поболтаем». Женя знала, что сопротивляться бессмысленно и послушно пошла за Ириной, надев куртку. У Константина Михайловича уже собрались все, кроме Тани и Натальи Евгеньевны. «Поймала ее!» — похвасталась Ирина. «Уехать хотела и к нам не зайти». «Женя!» — пожурил ее Константин Михайлович. «Ну как же так? Через два дня Новый год, и вы хотели от нас сбежать?» И даже мне не сказала. Подошел к ней Максим и поцеловал ее в щеку. «Вот так и оставляю тебя всего на день». «Я хотела позвонить», — сказала ему Женя. «Мне нужно хотя бы проверить свою квартиру». «Проверим вместе, я съезжу с тобой», — пообещал Максим. «Но сначала поужинаем». «Новый год же только через два дня», — сказала Женя, получив бокал шампанского от Оксаны. «Мы хотели сказать вам спасибо, Женя», — сказала Стасия, держа за руку Фёдора. «Без вас бы эта ужасная история непонятно чем закончилась». Женя улыбнулась. «Вы не стали звать Таню?» — спросила она. «Мы позвали, но она сказала, что ей надо побыть одной», — рассказала Лёля. Женя, понимающе кивнула. Она смотрела на Стасию и Фёдора. Что-то в них изменилось за это время. Появилась какая-то нежность. Стася даже рассказала, что усмотрела свадебные платья. «Видимый удар по голове может быть к любви», — подумала Женя. Они очень хорошо и весело посидели, вкусно поели, повспоминали старый год. Когда они с Максимом вышли из дома Константина Михайловича, получив с собой огромный кусок курицы и три тарелки салатов, на улице пошел снег. — Вот теперь точно Новый год скоро, — улыбнулась Женя. — Куда мы столько еды с собой набрали? — Ну, — ответил Максим, — во-первых, Константин Михайлович бы точно не принял отказа, а во-вторых, — «Нас две собаки дома ждут, не забывай». «Они едят только корм», — заметила Женя, наслаждаясь снегопадом. «Это когда ты с ними?» — улыбнулся Максим и спросил. «Ну что, завтра идем на свидание? В кино? Не на детектив?» «Знаешь, а я подумала...» — сказала Женя. «Завтра же еще старый год. Можно и детектив посмотреть». Максим рассмеялся и поцеловал ее в нос.